Глава шестидесятая Следующие несколько дней даже в купальне мне не удавалось побыть одной. Фрейлины вроде бы удалялись, но при этом я знала, чувствовала, слышала их через дверь. Они подглядывали за мной в щелочку, чтобы оказаться рядом, если мне опять станет плохо. Это жутко раздражало и мешало нашим встречам с фамильяром Хариша. Но настырный ворон все же сумел пробраться так, чтобы его было не видно из двери. И оставил мне очень короткое послание, которое потом сам же унёс, после того, как я его прочитала. Меня приглашали на новые переговоры, причём вместе со своим телохранителем, ночью в чётко указанную дату. Время утекало, голубая звезда уже взошла, и луна начала неумолимо расти, преодолев первые две четверти. А как спастись хотя бы самой и не дать погибнуть моей стране, я до сих пор не придумала. На моей стороне великий тигр, а значит, большинство оборотней. Даже Виджая вроде бы смирилась. По крайней мере, явно пойти против Санджа она не рискнет. К тому же основная цель у нас общая — избавиться от шият Сахира. В то, что с ним можно договориться, я не верила. Он слишком опытен, а мы все разрознены и наивны по сравнению с ним». Нас запутают, обманут, натравят друг на друга, а потом передушат поодиночке, в волю натешавшись Да, я постоянно ожидала, что Шият вдруг хищно улыбнется и скажет, чтобы я заканчивала играть в заговоры, потому что пришло время отдавать тело его любовнице. Я шутила, смеялась, обсуждала картины, спектакли, цветы в парке, декламировала отрывки из поэм и ждала, постоянно ждала, что кот наиграется с мышкой и объявит мне приговор. Ещё больше я боялась за Санджа. Призрак же дал понять, что Шият Сахиру известна о Великом Тигре. Так почему же он больше не пытается убить своего телохранителя? Ведь предыдущего он убил... Интересно, сколько всего людей знают тайну правителя Невхарда? Несомненно, Ясмияч и леди Леония. авиджая Как ей живётся рядом с тем, кто отдал приказ убить её мужа? Наверное, очень плохо, раз она ввязалась в заговор против него. Санджу я так и не рассказала правду о его господине. Но, может быть, он узнал её от кого-то другого? или по-прежнему не знает, кого именно он оберегал столько лет. Да, наверное, тех, кто знает истину, очень мало. Конечно, есть ещё такие, как Хариш, кто знает и выжидает. Надеюсь, на нашей встрече я узнаю ещё что-нибудь важное. Например, как заставить Шият Сахира вновь потерять самообладание, увлечься мной и... Я даже замерла на полсекунды с ложкой в руке, так как озарение пришло прямо во время обеда. Правда, мне удалось быстро сделать вид, что всё в порядке, поэтому вроде бы никто не насторожился. Чтобы разгадать тайну странного поведения увлечённых мною мужчин, мне понадобилось стать оборотнем. Только сейчас, наблюдая за своими фрейлинами и остро чувствуя, как меняется запах женщин в зависимости от фазы их цикла, я смогла объяснить для себя почти неконтролируемую страсть шията и такую же неконтролируемую ревность Санджа. Раньше мне казалось, что есть лишь несколько дней, когда надо особенно старательно следить за собой. Теперь же я знала, что в середине цикла тело пахнет чуть иначе, чем в конце или в начале. И как раз, когда мы были в охотничьем домике, мой аромат был особенно притягателен, сигнализируя, что я готова к зачатию. Конечно, все эти умные мысли не сразу возникли у меня в голове. Чтобы сделать подобные выводы, пришлось сопоставить знания, полученные из книг и разговоров, со своим новым жизненным опытом. И после этого у меня возник только один вопрос. Кто же такой Шият Сахир, если у него чутье, как у убортня? Или не зря я все время интуитивно вижу в нем кота». Опытный анимак смог бы вживить зверя не только в себя, но и в любого другого. Главное, чтобы обе части будущего единого целого были согласны. Но почему я не вижу внутреннего зверя Шията, а лишь подозреваю, что он есть? Или его зверь такой же, как мой тигрёнок? Призрачный? Точно. Иначе он бы погиб. Стоило Шият Сахиру впитать в себя мёртвую магию некроманта. От обедов мы решили немного покататься по городу, причём верхом, а не в карете. Я, Джатсана, Шият, Санж и Мариша в качестве подстраховки. Девушки ехали позади нас и щебетали между собой, игнорируя все местные нормы взаимоотношений между людьми и фамильярами. Девичья болтовня многим кажется пустой и малозначительной. Словно невзначай обронил шият, до этого несколько раз демонстративно обернувшись, привлекая мое внимание к двум подружкам. Но если внимательно прислушиваться, можно узнать много интересного. Я чуть нахмурилась и широко распахнула глаза, готовая выслушать очередное откровение и стараясь при этом не выдать, как бешено колотится от страха мое сердце. Ясно же, что кот опять затеял игру с мышкой. А если сначала поговорить с каждой из этих милых девушек, чуть припугнув и задав несколько вопросов, то потом правдивые ответы обязательно всплывут в их разговоре. Я смотрела на хищную ухмылку шията, пытаясь сохранять видимость спокойствия, лишь чуть сильнее сжала поводье но при этом улыбалась, словно мне совсем не страшно. Но кое-что так и осталось для меня загадкой. Например, странная история с вороном, который внезапно исчезает на глазах нескольких человек. Я вновь широко распахнула глаза, молчаливо выжидая, когда хищник нанесёт удар. И как раз после этого вы внезапно увлеклись вечерними прогулками по дворцу в поисках призраков. Столько времени жили себе спокойно, а после встречи с вороном решили стать охотницей за привидениями. Удивительное совпадение. Не находите? Отмалчиваться на прямой вопрос короля было неприлично и очень опасно. Так уж вышло. Я пожала плечами и чуть улыбнулась. Разговоры о нашей свадьбе напомнили Джиацане о страстной любви вашего предка и о живущем в синей башне призраке. — Согласитесь, сложно удержаться и не отправиться посмотреть, правда ли он существует. — То есть с вороном это никак не связано? Шаят даже покивал, словно подталкивая меня к правильному ответу. Вот только я уже сообразила, что меня загоняют в ловушку, из которой потом будет очень трудно выбраться, если не выпрыгну прямо сейчас. «Если вы о том вороне, что летал вокруг охотничьего домика, то тогда никаких ассоциаций ни с вами, ни с вашим предком, ни с нашей свадьбой он не вызывал». Теперь я позволила себе рассмеяться, храбро глядя коту в глаза. «Но вот сейчас, после вашего вопроса, я вдруг подумала, что эта птица часто является символом смерти. Возможно, их любят некроманты?» Тут я перестала скрывать свой испуг, правда, показав лишь часть, чтобы следующая моя фраза звучала как можно достовернее. «Вы ведь уже победили того мага с его ужасными тварями?»